Куда она знает, кому именно надо отомстить за случившееся, я даже спрашивать не стану. Вампиры обладают очень чутким слухом, и услышать разглагольствующую под дверью парня для них, что для меня чихнуть. «Общи!» «Ну вот, я же говорил». Я сидел на стуле и выливал из ботинок воду, а Алиса маршировала вокруг меня. «Нет, не так я представлял себе свой поход в гости к девушке. Пусть и к вампирше». Да ладно, чего там, не выдержал я, наконец, мельтешение Алисы. Ну, пошутили ребята, они же не со зла. Я особо не пострадал. Алиса остановилась и внимательно на меня посмотрела. Не пострадал? Тебе зеркало дать? Давай, неожиданно севшим голосом согласился я. Это что же со мной случилось-то? Ожогов вроде нет, я бы почувствовал. Брови немного опалило, что ли. Так это ж ерунда. Алиса сходила в комнату и вернулась с зеркалом. «Любуйся, какой то теперь красавицу!» — усмехнулась вампирша. Я полюбовался. «Знаешь», — прошипел я через несколько секунд, «нужно найти этих... этих... гадов и надрать им». И я тебя поняла, перервала мою гневную тираду Алиса. Я так и думал, что ты только прикидываешься пацифистом, а на самом деле где-то глубоко в тебе скрывается очень даже милый мальчик. от ее заявления я пришел в замешательство. «Это кто же в ее понимании милый мальчик?» С другой стороны, с моей нынешней прической я точно стал похож на мальчика. Такого, очень коротко стриженного и очень злого. Итак, вернемся к вопросу о том, что мы можем сделать этим подонкам. Насколько я помню, они со второго курса. То есть, что мы можем им противопоставить? «Ничего», – неуверенно сказал я, невольно поражаясь преображению Алисы. Еще недавно от нее и слова нельзя было добиться, а теперь он как разговорилась. Если до этого она ходила сама не своя, то сейчас глазки у нее так и блестят. Оно и понятно, вампирам приятна любая деструктивная деятельность, особенно всевозможные козни ближним. «Правильно, ничего», — неожиданно легко согласилась Алиса. «Сейчас ничего. Но нужно искать возможности, узнать гласные и негласные правила Академии, найти у противника слабые точки». «Я к ее повело. Не дать не взять генерал перед битвой». «Нужно провести рекогностировку», — решил я вставить умное слово. Алиса посмотрела на меня с еще большим уважением. «Молодец! Этим ты и займешься!» «Я не против, вот только хоть убей, не помню, что это за умное слово означает. А сейчас давай я тебе волосы немного подровняю, а то уж больно от тебя паленым несет». Вздохнув самым душераздирающим образом, я послушно ждал, пока Алиса сходит за ножницами, а потом терпел измывательство над своей прической. «Вот так то лучше», — наконец сказала она. Стал на нормального человека похож. «Слушай, я давно хотел спросить», — решил я. «Ты зачем меня поцеловал там на приеме?» «А тебе что, не понравилось?» — удивилась Алиса. «Что за глупый вопрос?» «Не в этом дело. Мне просто непонятно, по какой причине ты устроил этот показательный поцелуй». «И для кого интересно это представление было предназначено? Не для моей же тети. Откуда вампирша вообще может знать тетю Элизу? Ее заявление тете по поводу свадьбы скорее всего просто защитная реакция. Мне нужно было кое-кому кое-что объяснить», – нехотя произнесла Алиса. «А поподробнее не отставал я. Поподробнее в зале в тот момент появились мои знакомые», – добавила Алиса. «Это все объясняет. Она скрывалась от знакомых в моей комнате, они пришли за ней сюда, и она им что-то там доказывала тем, что поцеловала меня. Правильно? Нет, неправильно. Как это вампиры незамеченными попали в зал золотого полумесяца? Появление Алисы смог бы пропустить только глухой и слепой. А уж если бы на прием пришли ее знакомые, тогда был бы такой скандал, что засверкали бы молнии, и в прямом и переносном смысле. Что-то я не заметил там твоих знакомых, как бы не означай, заметил я». А их никто и не заметил, дернула плечиком Алиса. Между прочим, если вампир очень захочет, то даже высший ремесленник пройдет рядом с ним и не заметит его. И где же они сидели, поинтересовался я, стараясь скрыть сарказм. За соседним столиком с ремесленником? Недалеко от нас, усмехнулась вампирша, совсем недалеко. Я старательно перебрал в уме все наше окружение в тот вечер, но вампиров в нем не обнаружил. Нет, не припомню. А ты наверх смотрел? «Наверх? А зачем мне наверх-то было смотреть? Наверху потолок. Ах да, я же видел какие-то тени в тот вечер на потолке. Вот хитрецы -то. Вампиры ведь запросто могут по потолку ходить». «Теперь я все понял», — пробормотал я, — «и ты не поделилась со своими родственниками?» Но, кажется, Алиса решила, что на сегодня с нее хватит откровений. «Давай отложим этот разговор», — предложила она, демонстративно зевнув. «Не знаю, как тебе, а мне полагается сейчас спать». «Как скажешь», — послушно согласился я, понимая, что дальнейшие расспросы могут только ухудшить ее отношение ко мне. «Ничего, если я умоюсь перед уходом». Я встал со стула и шагнул в сторону в ванной. «Нет!» — Алиса преградила мне дорогу. «Я очень устала и хочу спать, так что умойся, пожалуйста, дома, ладно?» «Ладно», — я пожал плечами, «как тебе угодно». «Значит, завтра перед завтраком?» – уточнила Алиса, провожая меня до выхода. «Да, мы за тобой зайдем», – ответил я, уже захлопнувшейся дверью.